Глава 6. Взрыв сверхновой Бетельгейзе. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис. Ольга Маркова. Где-то восточнее Москвы санаторий «Сосновый бор». Вторник, 19 августа 2025 года. Местное время — 19.38. Звезда на небе разгоралась. Нет, это не было мгновенной вспышкой в классическом понимании этого слова. Просто звезда на небосводе становилась все ярче и ярче. По санаторию даже выпустили информационный циркуляр об особенностях вспышки сверхновой. В отличие от новостей по телевизору, циркуляр вовсе не нагнетал атмосферу вокруг события. Да, очень яркое явление. Да, ожидаются полярные сияния и все прочее. Да, ожидаются проблемы в том числе и со связью. Но ничего в стиле Голливуда не будет. Собственно, и не было. Разве что какой-то дополнительный адреналин в крови. Тонус какой-то дополнительный. Нас снова взялись активно исследовать. Говорят, что у переболевших какая-то нетипичная реакция организма на увеличение напряжения магнитного поля. Жду известий про Димку. Говорят, что нашли, но подробностей пока нет. Ждем. Я сидела на стуле у кровати деды. Персонал активно приходил и уходил. Что-то делали. Я же просто сидела. Сидела и смотрела. На него. А он на меня. Нужно ли ему это? Я не знаю. Он почти ничего не говорит, но врачи же меня пустили. Может, так и лучше для него? Меня пустили без Скафа. Ему нужен был родной человек рядом, но пугать старика Скафом было опасно. Впрочем, судя по анализам, переболели и он, и я. Так что риск минимален, невзирая на возраст. Вряд ли я принесу с собой какую-то новую заразу, а может, врачи махнули уже рукой на него. К другой-то родне меня так и не пускали, даже в Скафе». Деда реально был плох, но уже ощутимо лучше, чем просто безнадежно плох. Говорил с трудом, но меня уже узнал. Это серьезный прогресс. Проба ему не сказали, но, как мне кажется, он все уже понял по моим увиливаниям от ответа, просто глядя мне в глаза. Во всяком случае, больше он о ней не спрашивал, просто как-то почернял весь, просто сжал зубы, просто железный человек. Лишь глаза слезятся, нужно вытирать все время. «Деда, у нас тут вспышка сверхновой Бетельгейзи, тебе видно в окно?» Старик едва заметно кивнул. «Что ему сейчас, какое-то там Бетельгейзи?» Не уверен, что он вообще понимает, где небо находится. Он был очень слаб. Возраст. Вообще не представляю, как он пережил болезни, как он переживет безба. А температура так и не падает. 39,2. Как и у всех нас. Германия, Берлин. Посольство Российской Федерации. Вторник, 19 августа 2025 года. Местное время 18.35. Андреев мониторил местные СМИ. Как известно, свободнее мировой прессы может быть только свободная пресса в демократических странах. Традиционно повесточка любого средства массовой информации варьировалась в зависимости от интересов учредителей или редакционных спонсоров. И часто по одному названию газеты или сайта можно было предсказать заранее, что там будет написано, и сделать выводы и прогнозы. По выводам в эти дни было сложнее. А вот по прогнозам запросто. По выводам элиты в шоке и не знают не то, что нести в народ, но и как быть самим. Ведь в посольстве стекается уйма информации, в том числе и неофициальной, в том числе и разведывательной. И информация это говорит о том, что сильные мира всего в Германии сейчас уподобляются древнеримским патрициям, которые старались пересидеть какую-нибудь чуму подальше от города Рима, удалившись от столицы и крупных городов подальше в свои виллы и имения. Впрочем, так вели себя уважаемые люди во все времена». Так ведут себя и сейчас. Александр устало поднялся из кресла и сладко подтянулся. За окном слышны были выстрелы, и, как водится в последние дни, что-то где-то ярко горело. Последние дни. Почти как в Святом Писании. Как сказал Шекспир в каком-то там сонете «Чумана оба ваши дома». Но вряд ли Монтеки и Капулетти могли себе представить такую чуму, как сейчас. А впрочем, что такого происходит с исторической точки зрения? Ведь бывали времена, когда от всякой заразы вымирала чуть ли не половина Европы. Города приходили в полный упадок и требовались столетия на то, чтобы возродиться на том же уровне, что и до пандемии. Чем мы сейчас лучше? Умнее? Медицина развитие? Как там... «Хочешь рассмешить Бога? Поведай ему о своих планах». Внизу у дверей консульской службы было людно. Местной полиции уже не было видно. Работники посольства в противогазах пытались как-то упорядочить толпу и не допустить излишнего кучкования, но явно получалось плохо. Народ шумел. Иногда даже доходило до мордобоя по принципу «вас тут не стояло». Но в целом граждане РФ вдруг и внезапно, вспомнившие о том, что они русские, чуть ли не штурмом брали посольство России в Берлине и требовали немедленной экстрадиции на обожаемую и любимую родину. И перепуганным верноподданным было все равно, что в обожаемом ими Отечестве дела немногим лучше, чем в Германии. Дверь открылась. В кабинет заявился местный резидент разведки Егоров. «Андрей?» «Да, Павел Степанович, весь внимание». «Завтра утром прибывает борт из Вашингтона. В аэропорту состоится передача нам нашего гражданина Дмитрия Маркова. Нужно встретить. Поедешь с Артёмовым. Гражданин очень ценный и из Москвы. Прислали цел что волос с него не должен упасть и вообще обеспечить режим наибольшего благоприятствования. Ясна задача?» «Так точно». За дополнительной информацией по делу к Артёмову, поступаешь в его расположение и без фокусов там. Дел много, а людей в строю осталось мало. Послезавтра эвакуация посольства. Если, конечно, спецборд за нами вообще прибудет из Москвы. Москва. Где-то. Вторник, 19 августа 2025 года. Местное время 20.11. Москва. Где-то. Вторник. 19 августа 2025 года, местное время, 20.11. Томление и тревожная тоска. Света смотрела в окно, смеркается. все небо переливается мертвенным сиянием. На улицах неожиданно много злых людей. Патрули иногда гоняют, но как-то много всех на улицах. Особенно у магазинов. Чуть ли не митинги, почти погромы. Магазины-то закрыты, но публика сильно волнуется. И хочет. Народ хлынул на улицы. Иногда даже слышны выстрелы. Вот зачем им сказали про вспышку сверхновой? И не заметил бы нас никто на общем фоне событий. Папка бормотал это уже в сотый раз, крутя руль авто и пытаясь как-то выехать из Москвы, но именно вспышка сверхновой подвигла их семейство на очередную попытку покинуть столицу, надеясь, что в общем хаосе будет не до них. Но, судя по всему, так решили не только они. Что-то сломалось, и люди, еще вчера безропотно сидевшие по своим квартирам, вдруг устремились. Кто куда? Кто подальше из города, а кто просто грабить ближайший магазин? Ну как грабить? Большинство из тех, кто был сейчас на улицах, изначально даже мыслей таких не имело грабить. Просто вышли спешно набрать продуктов и предметов первой необходимости, но магазины закрыты уже довольно давно, и раньше их охраняли. Теперь нет и этого. Кто-то разбил витрину и пошло-поехало. Если все выносят, то ты понимаешь, что если ты проявишь какую-то принципиальность, то твоя семья останется без еды. Судя про проплывающим за стеклом картинам, вытаскивали все: Еду, воду, средства гигиены, в том числе и женской, даже краску для волос и крем для обуви. И, конечно же, огромное количество туалетной бумаги. Платить за товар покупателям было просто некому. Персонала нет. Некоторые чудаки оставляли на кассе купюры в качестве оплаты за взятый товар или писали записки, что, мол, взял то и то на такую-то сумму, телефон такой-то, хочу оплатить. Но большинство брало все просто так. Да и связи почти нет. Обнаружился новый дефицит в столице. Тележки и корзинки в супермаркетах. Их никто уже не возвращает назад, отправляясь домой с нагруженным в них товаром. Багряное небо. Почему-то подумалось, что ожидания от вспышки сверхновой были сильно завышены в части зрелищности. Просто одна из звезд становилась все ярче и ярче, так что никакого бабах пока не было. Просто быстро наливающейся силой красный яркий злой глаз в небе. Полный ярости. Уже намного ярче луны. Говорят, что будет его видно даже днем. Почему-то даже полярное сияние не было красивым, было просто отражением кошмара внизу. Светлана вздрогнула и поежилась, вспомнив безумные крики какой-то сумасшедшей женщины, которая не своим голосом оглашала улицу какими-то библейскими пророчествами о конце света. Прохожие косились на нее, но сочувственным ироничных улыбок на лицах видно не было. Особенно на лицах тех, кто что-то тащил из ближайшего разбитого супермаркета. На улицах местами что-то горело. Вот новый магазин за окном. Его тоже откровенно и шумно грабили. Стаявшая рядом с магазином машина Росгвардии была категорически безучастна. Да и не было в ней никого. 19 августа. День, когда власть окончательно рухнула в Москве. Бостон. Саммерсет-клуб. Узел виртуальной коммуникации. США. Вторник, 19 августа 2025 года. Местное время 12.18. Невеселая шутка. Наши бункеры не дают стопроцентную гарантию от проникновения внутрь заразы, но, надеюсь, у каждого из нас достаточно припасов и зачистительных систем, чтобы просидеть под землей хотя бы год. Томас Варух горько усмехнулся в камеру. «Джорджи, у меня даже есть в бункере отделение карантина, но что толку?» «Мы не знаем о вирусе ничего, ни его инкубационного периода, ни реальных средств защиты от него. Мы все в биоскафандрах, но вирус уже у меня в бункере. У меня уже семь заболевших и двое умерших, в том числе и моя дорогая любимая племянница Энджел». Бакфеллер кивнул. «Да, я слышал, прими мои соболезнования. Я думаю, что слова утешения прозвучат фальшиво». «Да, спасибо. Обойдемся без дежурной фальши». Мы наворотили дело с этим вирусом, точнее, наши предки, но не суть. Это наши семьи. Брось, Джорджи, нечего посыпать голову пеплом, никакие наши предки не могли знать о вспышке Бетельгейзе. Сверхновая тут вообще ни при чем, и ты это прекрасно знаешь». Пока она испортила нам связь, но к вирусу это не имеет никакого отношения. Наоборот, мои спецы утверждают, что радиация Бетельгези может повлиять на вирус, в том числе и положительным образом, вызвав более мягкие мутации. А может и наоборот. Мои ученые полны сомнений на сей счет. Согласен, но я не об этом». «Трамп отдал русским нулевого пациента. Возможно, мы действительно получили из русского все, что могли, но явно не все, что хотели. Спутник мы получили и даже получили геном вируса из космоса, но я уверен, что русские отдали нам не все, и у них есть преимущество. Слишком щедрый обмен с их стороны. Я бы никогда не продал товар с нулевой маржой. И ты бы тоже. И у нас сейчас тенденция явно нехорошая». Слишком щедрый обмен с их стороны. Я бы никогда не продал товар с нулевой маржей. И ты бы тоже. И у нас сейчас тенденция явно нехорошая. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и почти вся Флорида в ужасном состоянии. Фема не справляются. Какой толк в их гробах, если мы теряем власть? Мы что, Фема создавали ради этого?» «В Вашингтоне полный хаос. Трамп отбыл в бункер в Кэмп Дэвид и полностью изолировался. Мы теряем инициативу Джорджи. Русские нас обойдут. В мире после звезды пандемии мы вылетим на обочину истории. Я бы требовал с русских всю информацию. В конце концов, мы же не должны уступать». «Не знаю, Том». Я бы подождал развития этой истории. Мы ведь сейчас не можем давить ни на Трампа, ни, тем более, на Фема. Мир изменился, Томми, и деньги, значит, уже не столь много, сколько значили еще месяц назад. Ты сам знаешь, что тот же Китай проводит собственную программу по вирусу, хотя, как я надеюсь, русские не передали им исходники. Я не заявлял бы это так уверенно. Ну, пусть даже передали, но я не вижу, чем мы можем давить сейчас на русских. Вряд ли у них сейчас лучше, чем у нас. Московская область, Подольск. Симферопольское шоссе. Вторник, 19 августа 2025 года. Местное время 22.34. В небе ярким багровым светом сияло сверхновое. Поперек дороги стояли два танка. А может и не танка. Света плохо разбиралась в во военной технике, да и видно, было плохо далеко слишком. Сплошная вереница машин заполоняла всю ширину и всю длину шоссе, уходя вперед и назад на многие километры. Отец стоял у машины и разговаривал с кем-то из водителей. Слышно было плохо, но сидящим в салоне было ясно главное — вперед не пропускают. Навигатор показывал сплошную темно-красную полосу по всей дороге без вариантов на объезд. Мама была занята совершенно глупейшим делом, искала варианты, где можно было в Подольске переночевать, тихо бормоча сквозь зубы что-то типа «А я ведь говорила!» «Я ведь предупреждала!» Бабуля в кое-то веки молчала, всем своим видом выражая глубокое осуждение всего происходящего. Наконец отец вернулся в машину и, небывалое дело, закурил в салоне, и даже мать промолчала на это вопиющее свинство. «Не пускают. Типа возвращайтесь назад и сидите дома. Так говорят. Точнее, говорят, что так говорят. Там впереди. Не знаю, насколько правда, но ходят слухи, что по тем, кто пытается проехать по проселочным дорогам, просто стреляют на поражение. Удивлюсь не слишком, с них встанется. «Коля, что ты такое говоришь? Не пугай детей!» Опустилось стекло, и на дорогу полетел окурок. «Мрачная». «Лариса, я не знаю, надо было раньше уезжать». Ответная вспышка. «Это я говорила, что нужно дома переждать. Вот что теперь? Что?» Ситуация становилась опасно бессмысленной, и Светка решилась подать голос. «Мам, пап, не ругайтесь. Что-то же нужно делать». Отец лишь хмыкнул как-то безнадежно угрюмо. «Устами младенца, тут без вариантов». В обычной ситуации Света бы точно огрызнулась бы на тему младенца, но сейчас даже она не стала нагнетать. Ситуация тупиковая, развернуться невозможно. Машины стоят плотным потоком, всякие, включая огромные фуры. Не говоря уж о том, что между автомобилями бродит туда-сюда множество людей. Выезд из Москвы закрыт, возврат в Москву невозможен. Благо, хоть какую-то еду взяли в дорогу. Мелкий Сашка сообщил очевидную и банальную вещь. «Пап, я писать хочу». «Да, хорошо ему. У Светки та же самая проблема, но ему-то пять, и он мальчик». «Свет, пусти меня, мне жарко, ты очень горячая». Вика заёрзала у нее на коленях. Мать резко обернулась и протянула руку к колбу Светланы. «Дочь, у тебя температура. Не знаю, сколько, градусников у нас нет, но много. Как ты себя чувствуешь?» Как она себя чувствует? Это да паршиво чувствует. В маленьком авто сидит шесть человек. Дышать нечем совершенно. И непонятно, что будет дальше. «Света! Ау! Ты меня слышишь?» «Кивок!» «Да, слышу. Просто я устала. Вот и все». Обернувшийся отец смотрел на нее совсем не в свойственной ему манере крайнего беспокойства. «И что будем делать? Врачей тут нет, и в больницу мы не доедем». Светлана жизнерадостно поморщилась. «Ой, пап, да все нормально». «Угрюмая». «Я вижу. Пойду, пройдусь. Может, найду, где доктора». Старший Родионов вышел из автомобиля, аккуратно прикрыв за собой дверцу. Идея искать врача в колонне была так себе, и Света это отлично понимала. С учетом того, что творится вокруг, ни один здравомыслящий человек не приблизится к их машине. С другой стороны, они сидят в закрытом авто и дышат одним воздухом. И явно Светлана заболела не пять минут назад, а значит, все могут быть больны. Мать уже выскочила из салона и, открыв багажник, начала рыться в сумках. «Где же?» «Куда я засунула аптечку?» «Была же...» «А, вот». Вернувшись в машину, мама протянула Свете таблетку и бутылочку воды. «Пей. Температуру должно сбить. У тебя явно выше 38. Пей». Дело было плохо. Если она действительно заразилась этим проклятым вирусом, то никакие таблетки ей не помогут. И, вероятнее всего, все сидящие в машине заболеют. И помощь им ждать неоткуда. Откуда-то спереди вдруг раздался грохот автоматных очередей. Потом еще. И еще. Отец быстро запрыгнул в машину и с силы хлопнул дверцей. «Коля, что там?» Папка покосился на мать. Не знаю, говорят, что многие бросают машины и пытаются уходить пешком, возможно, стреляют в воздух на посту. Но сам Николай в этом уверен вовсе не был. Московская область. Подольск. Симферопольское шоссе. Вторник, 19 августа 2025 года. Местное время 22.45. Баба Нюра молилась, достала из сумки молитва слов и, подсвечивая себе фонариком, шептала какие-то слова. Света не знала молитв, но, похоже, помочь им могло разве что чудо. Но чудес на свете не бывает. Грустно усмехнувшись, юная барышня вдруг вспомнила, как Мишка Марков как-то передразнил ее, когда она ему съязвила, что нужно уроки учить, чтобы не быть двоечником. Мол, чудес на свете не бывает, на что тот съязвил в ответ... Чудес на свете не бывает, чудеса бывают только на свете. На что она не нашла ничего умнее, чем ляпнуть «сам ты чудо» и получила в ответ «а я пока не на тебе». Прозвучало, мягко говоря, двусмысленно, и весь класс покатился со смеху, а она вся пунцовая, пулей выскочила из класса. Порыдав в женском туалете и умывшись, прилежная ученица обнаружила стоявшего неподалеку мишку. Тот тут же направился к ней и буркнул. «Извини, я не хотел. Глупо вышло. Вот, это тебе в качестве извинения». И протянул ей цветок, явно вырванный из какого-то школьного горшка. «Обалдуй ты, зачем цветок испортил? Не хочу тебя видеть, и цветок свой паршивый забери от меня». Он как-то виновато шмыгнул носом и ушел, не оборачиваясь. С цветком в руках. Холодная рука коснулась ее лба. Света очнулась и посмотрела на мать. «Светлана, почему ты плачешь? Тебе больно? Где болит?» Та замотала головой, но тут неожиданно в сумочке зазвенел мобильник. Поспешно вытащив аппарат, она посмотрела на экран и замерла, не веря в реальность происходящего. «Может, это опять сон?» «Миша? Свет? Ты?» «Мне дали позвонить по связи. Геолокация говорит, что вы где-то в Подольске. У вас все нормально?» «Миш, ты откуда звонишь? Связи ж нет». «Это не важно. Не могу говорить, что у вас. Ты как?» Вздох. «Плохо. И у меня высокая температура, врачей нет. Сидим в машине, на трассе где-то, сплошная пробка. Впереди какие-то танки, я не знаю. Вы в Подольске?» «Я не знаю. Пап, мы в Подольске?» Хмурый кивок. «Да, не доезжая до моста через Пахру. Слышал?» Мы перед мостом где-то, через эту вашу пахру. Я не знаю, где это. Мне сказали, что вас не выпустят. Москва блокирована. И что могут стрелять. Не спешите уехать. Что нужно переждать хотя бы несколько дней. Вы назад сможете выехать? Нет, папа говорит, что мы даже не сможем развернуть машину в поля. Наглухо застряли. Пауза. Глухо, но решительно. Дай своему папе трубку. Зачем? Дай. «Пап, тебя Миша Марков из моего класса». Отец удивленно покосился на дочь, но трубку взял. «Да. Извините, я не знаю, как вас зовут. Я Миша Марков, у моего деда в Подольский дом, как раз перед мостом через Пахру». Я не знаю, что у вас там сейчас, но если что, есть вариант пересидеть в доме моего деда. Если все плохо с проездом, то, может, это поможет. И да, в доме большая аптечка в шкафу на кухне слева от хлебницы. Моя бабушка была врачом, и дома там много чего есть. Я в этом ничего не понимаю, но, наверное, у лекарств есть инструкции в коробках, и во дворе есть голубятня. Ну, увидите». В самом загаженном углу, в том, где гнезда голубей, в стене вроде был ящик. Там есть оружие и патроны. Ну, если что. Я его видел пару раз, не знаю, что там сейчас. Запишите адрес дома, ключи там несложно найти. Германия, Берлин. Аэропорт Брандербург. Среда. 20 августа 2025 года. Местное время 7.15. Зона для приема дипломатических делегаций. Бизнес-джет выруливает по полосе. Посольская охрана от каждой стороны и служба безопасности аэропорта по периметру. Рулежка. Остановка. Откинутый трап. Какие-то строгие люди из самолета. Как говорится, опись «Протокол отпечатки пальцев». Здравствуйте. Усталая. «Привет, командир. Рад тебя видеть». Артёмов кивнул. «С прибытием. В Москве сильно ждут. Насколько мне известно, с твоим семейством вроде все в порядке. Они в безопасном охраняемом месте в Подмосковье. Но спецборт только ближе к вечеру. Едем в посольство, там отоспишься. Посольство хотя бы охраняется, а на улицах Берлина стало слишком опасно. Мигранты как с цепи сорвались. Всюду погромы, пожары и даже стрельба». «Качание головой». «Нет, командир, у меня тут дочь и жена, пусть и бывшая, мне надо к ним. Сам говоришь, что творится в городе?» «У меня приказ, Дим. «А у меня долг, командир, я не полечу без них. Можешь застрелить меня при попытке к бегству, но или ты со мной, или я иду ловить такси». «Такси нет уже, и транспорт не ходит». «Тогда, командир, извини, но придется вам ехать очень медленно, ведь я пойду туда пешком, а вам приказано меня охранять, не так ли?» Московская область, Подольск. Родовая усадьба графов Марковых. Среда, 20 августа 2025 года. Местное время 9.21. Итак, у нас в наличии один автомат. Макаров, обрез охотничьего ружья, газовые пистолеты, один пневмат и патроны ко всему этому добру. Патронов немного, бой не выдержим, но спугнуть мародеров можно. Близнецам оружия не дадим. Лариса, мам, Свет, вы как? Бабуля покачала головой. «Я скалку сейчас не подниму, я скорее умру тут». Высокая температура давала о себе знать. Старушка едва стояла на ногах, почти теряла сознание. Что уж говорить об оружии. «Светлана?» «Мы не знаем, что тут может быть. Сможешь выстрелить хоть из чего-то? Вдруг что? Просто защитить себя?» Света потерла виски. «Да, наверное. Если нападут, то я выстрелю. Не знаю, попаду ли, но выстрелить смогу». Наверное. Лариса? Решительно. Я не умею стрелять, но если надо защитить детей, то убью даже утюгом или стулом. Берлин, Германия. Среда, 20 августа 2025 года. Местное время 7.15. Марго надрывно кашляла, давясь дымом. Дом горел. Дикие не смогли выбить дверь их квартиры и, уходя, просто подожгли дом. Они бесновались внизу, выкрикивая непонятные восхваления и в предвкушении глядя в их окна. Наверняка там внизу делали ставки на то, выпрыгнут ли запертые в квартире в окно или предпочтут сгореть заживо. Маргарита, задыхаясь, упала на пол. Мать уже давно не пыталась подняться, лишь рвотная масса растеклась у ее лица. На улице раздались автоматные очереди. Много. Беспощадно. Стук в дверь. Яростно. По-русски. «Марго! Лена! Быстрее открывайте! Это я! Быстрее! сгоримся! Командир! волшебной заряд!» Бахнуло. Какие-то тени. Противогаз на лицо. Сильные руки подняли ее и понесли на выход. Марго лишь шептала, уже теряя сознание. «Папка, ты все-таки приехал!» Московская область, Подольск. Симферопольское шоссе. Среда, 20 августа 2025 года. местное время 17.16. «Что думаешь делать, Серега? Сержант Николаев пожал плечами. «У меня в городе жена и маленький сын, так что...» Их сегодня опять поставили на этот долбанный блокпост и дали строгий приказ никого из города не выпускать. Вот только начальство, отдавшее приказ, куда-то исчезло с самого утра и на связь больше не выходит. Пока гигантскую металлическую змею из автомобилей сдерживать удается, но совершенно понятно, что это ненадолго. И очереди в во воздух сдерживают толпу все меньше и меньше, да и патронов не так много. Не стрелять же по толпе, да и во имя чего? Или кого? Говорят, что в городе полная анархия, грабят все подряд. И судя по дыму со стороны Москвы, вероятно, это в какой-то мере правда». По факту их блокпост уже сам по себе превратился в бесконтрольную стихию. Две БМП сдерживали толпящихся пока только видом грозных пушек. Но экипажи уже перестали быть боеспособными, горячо митингуя у костра только над вопросом, куда двинуться. Часть хотела назад в Москву вывозить свои семьи. Другие, неотягощенные родней, хотели убраться подальше от города прямо вот сейчас. Средиземное море, территориальные воды Израиля, во виду военно-морской базы Хайфа. Авианосец USS Gerald R. Ford, CVN-78, среда, 20 августа 2025 года. Местное время 21.52. Сэр, сообщение от командира ВМБ Хайфы, бригадного генерала Гиля Агинский-Переца. «Нам повторно отказано во входе по соображениям эпидемиологической безопасности». На самой базе и в городе Хайфа множество заболевших, многие десятки умерли. К тому же арабы вновь вышли на улицы и начали атаки на евреев, ну и погромы, конечно. Command Officer of Aircraft Carrier, командир авианосца, капитан Ричард С. Маккормак и сурово кивнул своему Executive Officer, Старпому, командир Стиву Уильямсу. «Принято». Макормак, дабы хоть что-то делать, поднял бинокль и вновь принялся разглядывать ночные огни города и самой военно-морской базы. Даже с такого расстояния было ясно, что там не все в порядке. Выстрелов на таком расстоянии слышно не было, но огни пожаров местами сливались в сплошное багряное зарево. Ситуация, как и ожидалось, окончательно зашла в тупик. Два часа назад скончался командующий авианосной ударной группы «Комодор» Джеймс Миллер. И бремя ответственности за ситуацию и принимаемые решения легли на самого Маккормака, как старшего по чину. А дела их были плохи. На самом Джаральде Форде из 2700 человек экипажа с высокой температурой свалились уже 386. И еще 76 умерло. И совершенно ясно, что это только начало, и ситуация на борту авианосца вот-вот выйдет из-под контроля. Дисциплина упала почти до нуля. Многие офицеры и особенно матросы отказывались выходить на вахту. Было несколько случаев, когда пилоты пытались поднять в воздух свои самолеты, а три вертолета, битком набитые здоровыми, снялись с палубы и полетели в сторону Израиля, ни на что не надеясь, а просто пытаясь спастись из зачумленного авианосца. Впрочем, на крейсере Нормадии, на, на эсминцах Томас Хаднер, Ремейдж и Макфолл ситуация ничуть не лучше. И теперь их не пускают в порт. Конечно, на гигантском авианосце есть все, включая собственный госпиталь, но и там все сложно. Костюмов, биозащиты не хватает, поэтому увидеть какого-нибудь санитара в противогазе и в медицинских перчатках можно было запросто. Но такие средства защиты не слишком помогали. Шифрограмма от командования описывала болезнь как чрезвычайно агрессивный боевой вирус, который может попадать в организм не только через органы дыхания, но и через кровь. И были зафиксированы случаи, когда вирус проникал непосредственно через кожные покровы. Случаев было не так много, но они были. Изоляция отсеков тоже не слишком помогала, ведь скучность была неизбежной. Невозможно обеспечить 2500 человек отдельными изолированными противоинфекционными боксами. Что ж, выбор у них невелик – или оставаться на рейде и потихоньку возвращаться в гигантскую металлическую братскую могилу, или, что вероятнее всего, команда и летный состав просто поднимут мятеж и постараются достичь берега по воздуху или по морю, воспользовавшись спасательными средствами и катерами. Вот только у Маккормака не было уверенности, что по таким беглецам не откроют огонь с берега, препятствуя высадке. Впрочем, учитывая хаос на берегу, кому-то могло повезти проскочить, и пока шансы выжить на берегу многим из его людей кажутся более предпочтительными. А пока багровое зарево на берегу разрасталось, как и разгорался багровый глаз в небесах. Московская область. Государственная резиденция Новоогорева. Среда, 20 августа 2025 года. Местное время 21.56. Мысли президента путались. Усталость давила неимоверно. По-хорошему нужно поспать, но день слишком тяжелый, ответственный. Нужно быть в строю. Полчаса назад ему измеряли температуру. Вроде в норме. Работаем. Пока. На улицах крупных городов уже не удается поддерживать даже подобие порядка. Доклады нехорошие. Анархия пока не наступила, но контроль ситуации почти утерян. Армия уже имеет все признаки небоеспособности, по крайней мере, воевать уже реально не может. Хотя, как институт государства, еще не распалось. Стратегические ядерные силы с самого начала были переведены на строжайшую изоляцию, и в военные городки не пускают даже бродячих собак. Ну и это вряд ли надолго задержит вирус. Точных данных о том, что вирус передается от человека всяким животным и птицам, пока нет, но все больше подозрений на сей счет. По логике, вирус заточен на людей, и Трамп это подтверждает. Точнее, был заточен. Но он был заточен вообще на то, чтобы продлить жизнь группе избранных, а не под то, чтобы убивать всех подряд. Что наблюдается по факту. Космос сильно изменил основу вируса. Хороших новостей, в том числе и из космоса, пока нет. Да и откуда им взяться? Последний свежий доклад из космоса от МКС. Повторные исследования, проведенные на борту МКС в рамках эксперимента «Биориск-2», доказали, что гипотеза о вероятности инопланетного происхождения вирусов и о возможности передачи их через космическое пространство имеет под собой научную основу, подтвержденную экспериментами. В ходе эксперимента было осуществлено размещение в условиях открытого космоса некоторых видов биологических организмов на срок более одного календарного года. Было установлено, что икра рыб, виды бацилл, личинки комаров, семена растений, яйца рачков, споры плесневелых грибов и бактерий большей частью благополучно перенесли вакуум и низкие температуры космического пространства. Отрицательный результат был получен только у икры рыб и семян томатов. Остальные образцы вернулись к жизни. Черт знает что, кому это нужно сейчас, да и зачем? Дичь какая-то. Допустим, магнитное поле Земли их прикрыло от жесткой радиации открытого космоса, но космос же, как тут год прожить, когда даже на Луну слетает реальная проблема, не говоря уж про Марс, тем более в условиях после вспышки сверхновой Бетельгейзи. Впрочем, о чем это он? Какая Луна? Какой Марс? Иконка селектора главный штаб ВКС России. Дежурный по штабу генерал Мальцев. Слушаю вас, господин президент, что орбита, пока без изменений. Космонавты укрылись в спускаемом аппарате. Дозиметр показывает значительный рост радиации, но пока не критично. Но отмечается массовый выход из строя спутников связи, и у нас и группировки Starlink, и сильные помехи в атмосфере, что затрудняет передачу радио и телесигнала. С обычным телеграфом тоже сплошные проблемы. Станции просто сгорают от роста магнитного поля. Хм. Так дальше пойдет, и придется посылать сообщения курьерами. Не могло быть и речи об эвакуации экипажа МКС, это не делается за пять минут, да и риски становятся просто огромными. Конечно, весьма приличную долю радиации космонавты получат, и их придется срочно эвакуировать на Землю, но пока другого выхода, кроме как пережидать за толстыми стенками спускаемого аппарата, у них нет. Вообще, пилотируемая космическая программа оказалась под огромным вопросом, поскольку даже мощное магнитное поле планеты не могло надежно защитить организмы экипажа от жесткого излучения Бетельгейзе. И специалисты пока даже не могут составить обоснованные прогнозы снижения радиационной активности сверхновой. Это светопредставление может занять месяцы. А может и десятилетия. Впрочем, что тут говорить о пилотируемой космонавтике, если спутники выходят из строя один за другим? Да и на Земле творится бог знает что. Та же мобильная связь ложится раз за разом. Интернет отключился на половине планеты, навигаторы те же, морские сообщения оказались под угрозой из-за отсутствия актуальных спутниковых карт. Но с этим-то ладно, критические протоколы предусматривали и это, но непонятно, сколько времени это все продлится. В Москве запас прочности систем связи велик, но и столица уже с трудом поддерживает работу всякого рода сервисов. Про провинцию и говорить нечего. Не со всеми губернаторами есть связь, что уж говорить о гражданских службах. Вновь селектор. Соедините меня с президентом РАН, академиком Александровым». Через несколько минут на экране появился академик. Выглядел он откровенно плохо и явно вот-вот свалится с ног. «Здравствуйте еще раз, Борис Евгеньевич. Как ваше самочувствие? Может, прислать бригаду из санатория?» Тот закашлялся. Нет, не стоит. Они уже не успеют все равно, а там, как Бог даст. Слушаю вас, господин президент. Есть какие-то прогнозы по развитию ситуации со сверхновой? Александров лишь покачал головой. Все развивается по худшему сценарию. Поток частиц от сверхновой только усиливается. И если так пойдет дальше, то рискуем вообще остаться без интернета, да и любой электромагнитной связи как таковой. Но это не худший сценарий. А может быть еще хуже? Кивок. «Да, вероятность такая есть, судя по всему. Да, согласно нашим расчетам, на месте сверхновой Бетельгейзе появится нейтронная звезда, которая, как вам вероятно известно, обладает малыми размерами, порядка 10-20 километров, но чрезвычайно большой массой, превышая плотность атомного ядра». Александров натужно закашлялся, потом, отдышавшись, продолжил. Там все дело в том, что в результате взрыва сверхновой происходит обрушение к центру звезды, коллапс. Так вот, по закону сохранения момента импульса, нейтронная звезда начинает бешено вращаться вокруг своей оси до нескольких сотен оборотов в секунду. У нее резко растет магнитное поле, колоссальное. Абрекционный диск около звезды разрушается, падает на поверхность звезды в виде плазмы, разогретой до миллионов градусов, и магнитное поле выбрасывает в космос жгуты яростной энергии. Жгуты эти, именуемые аккреционными колонками, вращаются вместе со звездой, все время меняя направление угла атаки. А Бетельгейзи отнюдь не в соседней галактике, так что вполне может и нас зацепить. И чем нам это грозит? Кривая усмешка на воспаленном лице. «Нам?» я не сказал, что в этом случае нейтронная звезда превращается в акретор. Рентгеновский пульсар посылающий жгутами через космическое пространство жесткое рентгеновское излучение. Если масса нейтронной звезды превышает три массы солнца, то коллапс звезды продолжается и возникает черная дыра со всеми вытекающими прелестями. Хм. И когда это может случиться? Это наверняка уже давно случилось, просто до нас еще не долетело. Мы прогнозируем значительный рост яркости Бетельгейзи, который сохранится несколько месяцев, плюс-минус порядка 100 суток. Потом произойдет резкое потускнение, и дальше мы будем иметь дело либо с нейтронной звездой, превратившейся в рентгеновский пульсар, либо с коллапсаром, то есть с черной дырой.